Шалпара катала как гром. Ее рев вибрировал в камне вокруг, отбивался от влажных стен. С деревянных балок на потолке сыпалась пыль. Топот тысяч ног, гул аплодисментов, оглушительные раскаты, выражающие восхищение. Все это вызывало в Мие дрожь по телу и трепет внизу живота. За всю свою жизнь Она никогда не слышала ничего подобного. Девушка находилась в камере под ареной и смотрела сквозь прутья на пески снаружи. Рядом с ней стоял Матео. Его темные глаза округлились от удивления. Седоний ходил взад-вперед по их маленькой клетке, словно запертый зверь, жаждущий сорваться с цепи. Или же мечтающий сбежать, Мия посмотрела на слово «трус», выжженное на его груди. Снова подумала о том, чем он его заслужил. «Ты когда-нибудь была на Венатусе, вороненок?» Спросил он. «Отец ни за что бы мне не позволил. Он считал эти игры варварским развлечением». Сидони посмотрел на толпу и кивнул. «Мудрый мужчина» не настолько мудрый. Поездка в фургоне из Вороньего гнезда в Блэкбридж заняла почти неделю. Как обычно, Мию, Матео и Сидония держали отдельно от истинных гладиатов, и ни один из них не снизошел до того, чтобы перемолвиться с нею словом. Тем не менее, их хорошо кормили, и, возможно, из сочувствия к грядущему Мясник воздерживался от осквернения их ужинов. После шести перемен они прибыли в тенистый каньон гор Дракспайн и въехали в обширный метрополис Блэкбриджа. Город, расположенный в горах Дракспайн. Блэкбридж был местом одной из самых печально известных осад в истории Итреи. Создавая величайшее царство – которое когда-либо видел мир, великий объединитель Франциско I изначально нацелился на королевство Ваан. Когда до короля Ваонианцев Брандра VI дошло известие о том, что Франциско направил своих боевых ходоков к его королевству, он послал двух самых преданных капитанов Хальфштада и Ульфа держать оборону в Блэкбридже. Угнездённый в долине Драгспайна, город со всех сторон был окружён высокими гранитными пиками, и попасть в него можно было только с юга, через единственный каменный мост, в честь которого и назвали город. Хальфштадт, который был уже пожилым человеком, верил оборону стен своей дочери, воительницы Эйдис. Ульф, будучи гораздо моложе, командовал партизанскими войсками, которые сражались с ходоками Франциско на поле боя. Осада была жестокой, а положение ваньянцев тяжелым. Но все же им удавалось отражать атаки Трейцев на протяжении шести месяцев. С наступлением глубокозимья великий итрейский генерал Валериан объявил Блэкбридж неприступным. К сожалению, этого нельзя было сказать о дочери Хальфштада Эйдис. Видите ли, за шесть месяцев, проведенных в городе, Эйдис и Ульф очень привязались друг к другу. Но когда воительница рассказала отцу, что беременна от его союзника, старик Хальфштад воспринял эту новость хуже, чем ожидалось. Заявив, что Ульф запятнал честь его дочери, Он напал на своего товарища Хюслерда прямо на городской площади. Люди Ульфа кинулись на защиту своего Лерда. Подчиненные Хальфштада присоединились к битве, чтобы защитить своего. И не успел кто-либо понять, что происходит, как воонянские войска начали сгонять напряжение, накопленное за полгода, убивая друг друга сотнями. Оба Хюльслерда погибли во время потасовки. Вскоре после этого Блэкбридж захватили и Итрейцы, и вся страна оказалась открыта врагу. Через два года Ваан стал первым вассальным государством Великого Королевства Итрея. И если вы назовете мне довод в пользу календарного метода лучше, чем этот, дорогие друзья то я съем свое перо. Теперь они ждали под огромной городской ареной. Первое представление уже началось. Публичные убийства, спонсируемые местными администратами. Мия наблюдала, как пески орошаются кровью, а гладиаты казнят осужденных преступников, еретиков и беглых рабов, чтобы раззадорить аппетит толпы перед будущим кровопролитием. Арена Блэкбриджа была гигантским эллипсом длиной в 120 метров. На её трибунах помещалось около 20 тысяч человек. Механические навесы спасали зрителей от солнечного света. Манежи и трибуны были забиты до отказа. Люди преодолевали мили и мили, чтобы стать свидетелями крови и славы Венатуса. Мия видела торговцев, продающих вяленое мясо и вино, жен, сидящих с мужьями, детей, устроившихся на плечах у родителей, чтобы лучше видеть. Ничто так не сближает семью, как прекрасный день на бойне. Поскольку Мия и двое других новобранцев были обычным имуществом, Они должны были драться первыми. Отсев был кровавым зрелищем, и эдиторы всегда пытались устроить грандиозное шоу для толпы. Но зрители все равно предпочитали схватки своих героев, а не массовую резню безымянных бедолаг, независимо от того, насколько впечатляюще их убивали. Как только Отсев закончится, начнутся бои настоящих гладиатов. Глядя на пропитанный кровью песок, Мия чувствовала дрожь. Давно забытое чувство страха медленно набухало в её животе, колени подкашивались. Пустота из-за отсутствия мистера Добрика и Эклипс пожирала изнутри, принося почти физическую боль. Она вцепилась в прутья, чтобы скрыть дрожь в руках, и мысленно отругала себя за трусость. «Ты боролась, чтобы оказаться здесь. Все это твой замысел. А теперь ты стоишь здесь и трясешься, как гребаный ребенок». Мия представила Дуома и Скаеву, руководящих казнью ее отца на форуме, орущую толпу, требующую крови судьи. Глядя на трибуны арены, она видела те же лица, тоже жуткое наслаждение» тех же людей, которые радовались смерти ее отца. «Но не моей, ублюдки. Здесь я точно не погибну». Руки сжались в кулаки. «Меня ждет слишком много убийств». Навабранцы! раздался голос. Мия обернулась и увидела экзекутора у двери в камеру. Вместо привычных кожаных доспехов и кнута На нем были штаны и дорогой камзол с вышитым красным соколом семьи Рема и золотым львом семьи Леонида. Его длинные седые волосы были заплетены в косичку. Борода расчесана. Если бы не шрам, рассекавший лицо, и железная нога, он мог бы сойти за богатого Дона, отправляющегося на послеобеденные развлечения». «Время пришло!» — мрачно произнес он. «Вас ждет смерть или слава? Вам решать, что принимать как данность, а что заслужить?» Матео спросил дрожащим голосом. «В какой форме пройдет отсев?» «Эдиторы объявят правила, как только вы станете по местам. Но независимо от испытаний, путь к победе всегда один». Он слегка пожал плечами. «Не умереть!» Матео выглядел так, будто уже готов был выблевать завтрак на свои сандалии. Седони снова зашагал взад-вперед, проводя рукой по щетинистой голове. Мия переминалась ноги на ногу, её живот скрутило. Экзекутор посмотрел на них, и впервые за всё время девушке показалось, что она увидела намёк на сочувствие в его глазах. «Все гладиаты однажды были на вашем месте», сказал он, «и я среди них. С чем бы вы ни столкнулись на этой арене, страх — единственный враг на вашем пути. Покорите свой страх и сможете покорить весь мир». Он прижал руку к груди, Кратко кивнул. Сангие Эглория, я встречу вас после отсева окровавленными гладиатами или у очага, когда отправлюсь на вечный покой. Да присмотрит за вами а и пусть Цана направит ваши руки». В камеру промаршировали стражи в черных доспехах и повели Мию с остальными по длинному коридору. Она услышала фанфары, сигнализирующие об окончании казни. В ответ над их головами поднялся рев. Сквозь стены и под ногами раздались стоны и скрип металла о металл, скрежет могучих шестеренок. «Что это?» – прошептал Матео. «Механизм под полом арены», – ответила Мия. Эдиторы контролируют все, что происходит на песке снизу. «Для девушки, которая никогда не посещала Винатус, ты слишком много о нем знаешь», пробормотал Сидоний. Мия попыталась загадочно улыбнуться в ответ, но не смогла из-за бабочек в животе. Их провели в загон побольше, отгороженный опущенной решеткой. За ней Мия увидела ослепляющий свет и ожидавшую их арену. Пески, окрашенные багряным, толпу, раскачивающиеся волнами. В загоне около сорока других новобранцев выстроились ровными рядами. Каждому вручили по тяжелому железному шлему с конским, выкрашенным алым гребнем, короткий стальной гладиус и широкий прямоугольный щит с красной короной. Никаких доспехов. Ничего, что защитило бы плоть, помимо клочков ткани вокруг бедер и груди. Мия окинула взглядом собравшихся новобранцев. Увидела людей разных оттенков кожи и комплекции. В основном мужчин, но и нескольких женщин. В их глазах читались рвение, ярость, фатализм. Но больше всего в них было страха. «Когда решетка поднимется», — крикнул страж с плюмажем Центуриона, «займите свое место на песке и на исторической арене. Санги Эглория». «Четыре дочери, я к этому не готов», — прошептал Матео. «Не давай слабину», — сказала Мия, сжимая его руку. «Держись рядом со мной». «У тебя есть план, вороненок?» — пробормотал Сидоний. Вновь прозвучали фанфары. Толпа отозвалась ликованием. «Да», — она с трудом сглотнула. «Не умереть». На арене прокатился голос, перекрывая воющую толпу. «Жители Итреи! Уважаемые администраты! Сенаторы и костеродные! Добро пожаловать на 42-й Венатус Блэкбриджа!» Крыша над головой Мии затряслась. На новобранцев посыпалась пыль, люди на трибунах затопали ногами в ответ. «Чтобы почтить губернатора Сальваторе Валенте, мы покажем вам грандиозное состязание», между героическими гладиатами из лучших коллегий республики. Но сперва те, кто ищет славы на песках, должны доказать перед глазами Всевидящего, что они достойны. Время настало, час пришел. Отсев начинается. Мия надела шлем на голову, проверила Гладиус. Без мистера Добряка в ее груди будто образовалась зияющая дыра. «Покори свой страх, и сможешь покорить весь мир!» «Узрите!» — послышался крик. «Мы представляем вам осаду Блэкбриджа!» За объявлением последовали оглушительные аплодисменты, но сквозь страстные рукоплескания толпы Мия услышала громкий скрежет под полом. Новобранцы в первых рядах засуетились, Мужчины и женщины рвались вперёд к решётке, чтобы посмотреть. Под любопытным взглядом Мии пол арены разверзнулся, и механизм под стадионом начал поднимать наверх небольшую каменную крепость. «Четыре дочери», — выдохнул Матео. «Это что, замок?» Другие части пола тоже раскололись. Вверх поднялись скрытые платформы. Механические шестеренки внизу крутились все быстрее. Мия увидела осадные башни из дерева, таран, укрытый толстым слоем шкуры, тяжелую баллисту и две катапульты с бочками горящей смолы. На каменных стенах крепости развернулись алые знамена с гербом старого королевства Ваана. Мия посмотрела на красную корону на своем щите, на алые гребни на шлемах вокруг. Вот дерьмо, выдохнула она. Что? спросил Матео. Они воссоздают осаду Блэкбриджа, пояснила девушка. Битву между Итреей и Иваном, коей ознаменовалось начало империи короля Франциска. Она постучала по красной короне на щите Матео, по алому гребню на его шлеме. «Мы ваонианцы — ваонианцы!» Юноша склонил голову набок. Мия мысленно вздохнула. Ванианцы проиграли, Матео!» «Вот дерьмо!» Механические шестерёнки медленно остановились. Все декорации для битвы соединились воедино на песке. По арене раскатился голос эдитора. «Узрите! Войска короля Брандра VI! Осажденные защитники Ваана!» Решетка плавно поднялась. Стражи копьями вытолкали Мию и ее приятелей на яркий солнечный свет. Их встретили насмешками. В основном зрители были и трейцами. И они неодобрительно орали, при виде своих древних врагов. Воонианцы на трибунах благоразумно помалкивали. Стражи вывели участников на песок арены к открытым воротам небольшой крепости и, загнав их внутрь, закрыли за ними двери. Крепость была метров шесть высотой и четыре с половиной метра шириной. По ее углам маячили башни повыше – Стены украшали зубцы. Внутри Мия увидела, что сооружение было построено вовсе не из камня, а из плотного гипса, укрепленного тяжелым деревянным каркасом. Группа недоуменно разбрелась. Большинство не знало, чего ждать. «Обороняйте стену, ёб вашу мать!» — крикнул кто-то. «Поднимайтесь, ублюдки!» На арене прозвучали фанфары. Мия Матео и Сидоний взобрались по деревянной лестнице и заняли места на одной из башен. Девушка увидела два лука из ясеня и два колчана со стрелами. Кто-нибудь из вас умеет стрелять? спросила она напарников. Я, ответил Матео. Мия взяла лук и повесила колчан через плечо, а второй вручила Матео. Когда он брал его, девушка сжала руку юноши и посмотрела ему в глаза. «Не бойся», — сказала она, «здесь мы не умрем». Матео кивнул. Вокруг них на трибунах бурлил океан людей. Стены арены поднимались на пять метров над песком. По краям располагались ложи, для костеродных и политиков. В одной из них Мия увидела Донну Леону, сидящую с остальными сангилами. Её фигуру обтягивало золотое платье, длинные каштановые волосы были уложены вокруг головы, как венок победителя. Но несмотря на всю её красоту и знатное происхождение, её имущество – все равно играла роль побежденных. «Вы и в половину не такой хороший политик, как ваш отец, Мидомина!» За большим столом на западной стороне Мия заметила мужчину, окруженного чиновниками, администратами и красавицами в прекрасных нарядах, который, как она предположила, был губернатором города». Эдитор игры стоял у края стола, облачённый в кроваво-красную мантию. Его талия и рукава были украшены десятками маленьких золотых кинжалов. На плече сидел белый капуцин. Мужчина говорил в длинный загибающийся рог, его голос усиливался другими рогами, установленными по краю арены. «Зрители!» — крикнул он. У благородные легионы и треи. Решетка в другом конце арены поднялась, и стражи вывели новый отряд участников. Они были вооружены так же, как Мия и ее товарищи, но имели золотые гребни на шлемах и три глаза АА нарисованные на щитах. При виде них толпа взревела в знак одобрения и затопала ногами, сотрясая землю. Большая часть группы заняла позицию у деревянных осадных башен, а остальные встали у баллисты и катапульт на краю арены. «Состязание окончится, когда останется лишь один цвет!» — крикнул эдитор. «Победители получат право выступать в качестве гладиатов на песке Венатуса. Побежденные — «Вечный сон после смерти!» «Да начнется отсев!» Толпа завопила. Золотые войска пришли в движение. Десятки из них подошли к основанию осадных башен и начали толкать их. Мия посмотрела на алые войска на стенах, безуспешно пытаясь найти вожака. Вновь взглянув на приближающиеся башни, завопила пытаясь перекричать рев зрителей. «Кто-нибудь из вас, любезные джентльмены, служил в Легионе?» «Да», — ответил крепкий мужчина с противоположной башни. «Вы случайно не разбираетесь в приемах ведения военной осады?» «Я был грёбаным поваром, барышня». Мия посмотрела на надвигающуюся армию, на короткий меч в своей руке. Вот дерьмо, вздохнула она. Лучники, стреляйте по их башням. Мне нужно, чтобы шестеро из вас стояли у ворот и были готовы к тарану. Остальные, встаньте вдоль стен, чтобы отразить войска. По два человека на участок. Поднимите щиты и стойте спина к спине. Все ясно. Мия подняла бровь, пытаясь найти говорившего. Им оказался Сидоний, но не саркастичный, распутный Сид, которому она врезала по яйцам и в челюсть. Этот мужчина был свирепым, как белый драк. Тон его басовитого голоса источал авторитет и не терпел возражений. «Ой, да что ты!» — ответил кто-то. «А ты кто вообще, блядь, такой?» «Да!» — пробормотала Мия. «Кто ты, блядь, такой?» «Я тот ублюдок, который спасет ваши жалкие жизни», — рявкнул Сид. «Если только, конечно, у кого-нибудь из вас, убогих овцеебов, не появился план получше. А теперь хватайте мечи и отправьте этих сукиных детей в бездну, где им и место». Мия еще секунду на него пялилась, подняв бровь. Но увидев, что Сид не в настроении спорить, и зная, что она входит в число убогих овцеебов без плана получше, она повернулась и прицелилась из лука в надвигающиеся башни. Матео взял стрелу и тихо пробубнил с улыбкой, глядя на Сида. «Что ж, это было неожиданно!» Болт из баллисты ударил в него, как молот. Лицо Мии забрызгало кровь, а Матео, охнув, свалился с башни и упал головой в песок. Раздался тошнотворный хруст. Из груди юноши торчали 70 сантиметров стали и дерева. Шея вывернулась под совершенно неправильным углом. «Бездна и кровь!» — выдохнула Мия. Замок сотряс разрушительный грохот, когда одна из катапульт метнула бочку с горящей смолой. Снаряд разбился о стену, и жидкий огонь хлынул на мужчин и женщин внутри. Толпа одобрительно заревела под выстрел второй катапульты. Бочка врезалась в фасад и подожгла деревянные ворота. С зубчатых стен посыпались люди, покрытые горящим маслом, и, крича, попытались сбить огонь, катаясь по песку. Мия с Сидонием низко пригнулись, глядя друг на друга круглыми глазами. «Четыре ёбаных дочери!» прошептал мужчина. «Какие будут предложения, генерал?» спросила Мия. «Лучники, стреляйте в башни!» Мия и несколько её товарищей поднялись из укрытия и выпустили залп приближающиеся осадные башни. Несколько бойцов из Золотого войска упали, толпа взвыла, когда второй залп поверг еще больше соперников. От огня валил черный дым, глаза и горло Мии щипало, но она продолжала выпускать стрелы. «Таран!» крикнула она. «Сейчас ударит!» «Держите двери!» взревел Сидоний. Полудюжина золотых кинулась между башнями, держа в руках таран. Мия снова выстрелила, но команда пряталась под защитной шкурой. Стены затряслись, когда они ударили по воротам, Затряслись даже больше, когда в угоду зрителям очередная бочка жидкого огня ударила по тыльной башне крепости. Бочка взорвалась ярко и яростно, испепелив еще троих красных на стенах. Они с криком упали, еще одна свалилась с болтом из баллисты в груди. «Эти осадные орудия нас убьют!» рявкнула Мия. «Ну, нам нечем им ответить, кроме мата!» крикнул Сидоний. «Воонианцы проиграли осаду Блэкбриджа, вороненок. Здесь все подстроено заранее». Ворота снова загрохотали, когда их попытались протаранить. Мия вынырнула из укрытия, выстрелила сквозь клубящийся дым и попала в ногу одному из группы золотых. Это всё, что она видела из-под треклятой шкуры. Но желаемый эффект всё равно был достигнут. Мужчина своим упал, а Мия пригнулась, чтобы избежать болта баллисты, и выпустила стрелу пронзившую горло врага. Еще одна бочка взорвалась. Толпа охмелела от ярости. Замок горел, ворота срывались с петель. В зубчатые стены врезалась первая осадная башня, и с нее, кровожадно крича, спрыгнула полдюжины людей. Сидони побежал вдоль стены и с ревом вонзил меч в живот одного из них. Мия беззвучно встала, потянулась к тени золотого воина и приклеила его к месту. Затем отмахнулась от меча второго мужчины и столкнула его щитом со стен, прежде чем погрузить клинок в грудь первого соперника. На ее губы брызнула теплая кровь с медным привкусом. Девушка гадала, как бы использовать свой дар, чтобы зрители ничего не заметили. Но в воцарившемся хаосе, дыме и огне никто все равно не мог увидеть ее игру с тенями. Ворота снова затряслись. Дерево раскололось. Еще один точный удар, и они прорвутся внутрь. Очередной красный свалился со стены с болтом в животе. Очередная бочка взорвалась на земле перед крепостью обрызгивая ее горящим маслом. Оставаться там и защищать стены не было никакого смысла. Мия порезала еще одного золотого, споров ему брюха и вывалив кишки на землю. В конечном счете катапульты подожгут весь замок. «Покори свой страх, и сможешь покорить весь мир». Она вспомнила свои уроки, в зале масок с шахидом Аалией. На передний план начал выступать ассасин. Девушка знала, что могла сразиться на мечах даже с лучшими из них. Но ее настоящим преимуществом перед людьми, дерущимися и умирающими вокруг, было то, чему она обучилась в Красной Церкви. Ее остроумие, ее хитрость. «Не думай, как гладиат. Думай, как клинок». Мия посмотрела на лица вокруг. На лицо мужчины, которого только что убила, скрытая шлемом. И, сорвав шлем с головы мёртвого золотого, засунула руку в его рассеченные внутренности и достала большую тёплую пригоршню. Затем надела шлем золотым гребнем вместо собственного, и крикнула Сидонию «Прикрой меня на обратном пути!» Мия размазала кровь по шее и груди, прижала разорванные кишки к животу и, сделав глубокий вдох, прыгнула со стены. Тяжело приземлившись на песок у крепости, закачалась и упала на бок. Вокруг нее вздымался черный дым. Деревянный каркас треснул, зрители закричали, когда ворота сломались. По арене пронёсся грохот, и новая бочка врезалась в стену. Мия свернулась в клубок, чтобы защититься от горячих капель масла. Затем поднялась на ноги, продолжая прижимать к животу пригоршню разорванных кишок. И, держа во второй руке меч, поплелась к первой катапульте. Толпа не обращала на неё внимания. Судя по её ране, она была ходячим мертвецом. Команда за катапультой тоже никак не среагировала на девушку. Золотой шлем означал, что она одна из них. Но каждый боец сражался, спасая собственную шкуру. Посему никто не прибежал на помощь и не остановил ее, когда она заковыляла по песку. Кровь и кишки капали на ноги. Мия споткнулась для правдоподобия и, охнув, подняла голову. Она была уже близко. До катапульты и трёх управлявших ею мужчин оставалось всего пара метров. Застанав, она подползла ещё ближе, помогая себе рукой. И когда катапульта оказалась в паре шагов, девушка ожила, кинула ком внутренностей в лицо первому золотому и погрузила гладиус в его грудь. Мужчина своим упал. Прежде чем двое других успели понять, что произошло, Мия убила еще одного. Его кровь фонтаном полилась на песок, и он упал с душераздирающим криком. Последний попытался нащупать меч, но Мия выбила его из рук противника, виляя вправо и влево. А затем, сверкнув гладиусом, подарила его пасти. «Услышь меня, Ная прошептала она, подхватывая клинок погибшего мужчины. «Услышь меня, мать!» выдохнула Мия, быстро направляясь ко второй катапульте. «Это плоть, твой пир!» Один из группы увидел, как она появилась из дыма. «Это кровь, твое вино!» и открыл рот, чтобы, вероятно, предупредить остальных. «Прими их в свои объятия!» Но ее меч пронзил его горло до самой кости и застрял в позвоночнике. Мия вытащила клинок, резанула по ногам другого мужчину, метнула меч в грудь последнего. Лезвие вошло в плоть и ребра, сбивая соперника на песок фонтане крови. И вторая катапульта затихла. Зрители начали понимать, что что-то не так. Золотые прорвались в крепость. У ворот и на стенах завязалась кровавая битва. Но все больше людей указывали на невысокую бледную девушку валом среди умолкнувших орудий. Она присела у тел повергнутых мужчин, сняла шлем и окунула золотой гребень в красную лужу на песке, окрашивая его в новый цвет. И, надев шлем на голову, она помчалась с мечами в руках прямо на команду баллисты. Они увидели ее приближение и повернули оружие, стреляя болтами. Но по песку клубился дым от горящей крепости, а она, в конце концов, была совсем крохой, быстрой и острой, как кинжалы. Мия перекатилась в сторону и вскочила на ноги. Один из команды бросился ей навстречу. Он был просто гигантом. Двемерец с длинными дредами, выше нее на полметра. Мия встретила его клинки собственными, приняла один удар на шлем и, пользуясь своим ростом, вонзила меч ниже щита двемерца. Его подколенное сухожилие было разрезано до кости. Мужчина упал на колени, И Мия схватила его за дреды. Когда баллиста снова выстрелила, девушка развернула раненого врага и прикрылась им. Болт прошел сквозь щит и попал в грудь двеймерца. Толпа ликовала. Мия оттолкнулась от плеч падающего мужчины и прыгнула на двух женщин, управлявших орудием, приклеивая первую к тени у ног и пронзая грудь второй. Женщина с криком упала. Ее собственный меч успел резануть руку Мии. Брызнула кровь. Девушка покачнулась. В ушах звучали вопли толпы, грохот пульса и гром. Но затем она метнула меч в голову последней соперницы. Поскольку подошвы той были приклеены к тени, воительнице ничего не оставалось, кроме как упасть на спину в песок чтобы избежать удара. Женщина выругалась, ее глаза расширились от страха, пока она пыталась снять сандалии, по-прежнему приклеенные к песку. Мия встала над ней. Одна рука безвольно висела, все тело от макушки до пят было покрыто кровью и занесла меч. «Нет», выдохнула женщина, «у меня маленькая дочь, я...» «Ни матерей, ни дочерей». Только враги. Её клинок прервал мольбы женщины. Зрители бесновались. Скривившись от боли в раненой руке, Мия зарядила болт в баллисту и оттянула рычаг, чтобы выстрелить. Но стены позади неё расчистились, и борьба, судя по всему, теперь сосредоточилась внутри крепости. Мия устало вздохнула и подняла меч. Глубокая рана на бицепсе правой руки сильно кровоточила, голова кружилась. Поправив шлем и надев щит на раненую руку, она пошла обратно по окровавленным горящим пескам, чтобы сразиться со всеми, кто остался в живых. Толпа кричала и топала ногами в такт её шагам. Хоть девушка и носила цвета врага, желание увидеть победу своих уступила место чистой кровожадности. А эта хрупкая с виду девчушка только что убила почти дюжину людей за пару минут. Она остановилась в двадцати шагах перед воротами, окутанными дымовой завесой. В воздухе витала вонь выпотрошенных внутренностей и горящей крови. Увидела четыре силуэта, направляющихся к ней из мглы. Глубоко вдохнув и представляя все, что она потеряет, если проиграет, Мия подняла меч и, прищурившись сквозь дымку, различила цвет их гребней. Кроваво-алый. Мия скинула щит и громко засмеялась, увидев Сидония среди избитых и стекающих кровью мужчин. За ними зиял проем от ворот. Внутри стен все превратилось в бойню. На полу лежали десятки мёртвых, золотых и красных. Одним из них был Матео. Его милые глаза были широко распахнуты, но уже ничего не видели. Мия попыталась отделаться от грусти, зная, что от неё нет пользы. Теперь это её мир. Жизнь и смерть разделённые тонкой гранью росчерка меча. И с каждым росчерком, Она становилась на шаг ближе к отмщению. В этом мире не было места ни для кого, кроме врагов. «Зрители!» — крикнул эдитор. «Губернатор Валенте представляет вам ваших победителей!» Толпа заорала в ответ. В воздух рассекли фанфары. Испачканная кровью с головы до ног, Мия заковыляла вперед, и протянула руку Сидонию. Мужчина улыбнулся, взял ее за предплечье и заключил в медвежье объятие. «Иди сюда! Ты великолепная мелкая сучка!» — рассмеялся он. «Отпусти ты, гребаный громила!» — улыбнулась она. Сидоний поднял костяшки в воздух и проревел в толпу. «Ну что?» «Съели, ублюдки! Меня никому не убить! Слышите? Меня никому не убить!» Мия посмотрела на ложе костеродных, увидела аплодирующую Донну Леону. Рядом с ней стоял экзекутор со скрещенными руками и вечно насупленным выражением. Но вдруг, почти незаметно, мужчина склонил голову. Это была почти похвала. Мия повернулась кругом, глядя на океан лиц, слушая опьяневшие от крови крики громоподобный топот ног. И на крошечное мгновение перестала быть Мией Карвере, сиротой, даркином, ассасином и воплощением расплаты. Девушка широко развела руки, капая алым на песок, и услышала ответный рев толпы. И всего на долю секунды забыла, кем она была, зная лишь то, кем она стала. Гладиатом.